Понедельник, 7 июля, 14 часов 59 минут. «Я, когда была маленькая, ужасно боялась, что сбросят бомбу», негромко сказала красавица из Каен. «Мне лет 10 было, я прямо спать перестала. Лежала в кровати и слушала самолёты. Мы на Юго-Западной жили, там же Внуково рядом. И какой-то воздушный коридор у них был прямо над нами. Один за другим летали, часто-часто. И вот я лежала и про каждый самолёт думала, это они». Летят нас бомбить. Почему-то уверена была, что они именно ночью прилетят. Чтобы их не заметили. Она глотнула Абсолюта из тяжёлой бутылки и поставила её на асфальт. Кто-нибудь помнит вообще, как тогда было страшно? Или это я была ненормальная? «Да ладно, чё сразу ненормальная», — сказал патриот галантный и потянулся к водке. «Тогда самая жесть была как раз. У нас ещё военрук был отбитый в школе, мы кросс в противогазах бегали». «Господи, да, точно, противогазы», — сказала мама Пежо. «Надо же, я забыла. И главная глупость же полная. Ну как он спасёт при ядерном взрыве?» «Лечь ногами к вспышке и накрыться руками», — хихикнул Кабриолет. Он был уже здорово пьян. «Ногами-то зачем?» — нахмурилась юная нимфа, которая анекдот этот, разумеется, не знала, потому что в 80-е ещё даже не родилась. «На живот ногами к взрыву», — поправил патриот, лошара. Кабриолет не обиделся. Кажется, он даже не расслышал. «А потом моя мама», — продолжала женщина Каен тем же мягким сказочным голосом, пришла ко мне в комнату, села на кровать и сказала, «Не надо бояться. Мы в Москве, нас первыми разбомбят. Это всем остальным будет плохо. Ядерная зима, радиация. А мы просто исчезнем, и всё. Даже не почувствуем ничего». Её татуированная падчерица фыркнула и закатила глаза. «Господи!» — повторила мама Пежо, И без очереди, пропустив нимфу и кабриолета, вернула абсолют красавица каен Та взяла литровую бутылку обеими руками, сделала еще глоток и содрогнулась. «Простите, не могу ее совсем, даже запах не выношу. Традиция какая-то дикая, чтобы на похоронах обязательно водка. И никто же не пьет, всегда остается. Не понимаю, зачем мы купили столько? А я люблю, — сказала пачерица с вызовом, — водку». «Да потому что нашу надо пить, русскую, а не говно это, шведское!» Начал патриот, но поймал взгляд своей румяной жены и быстро добавил. «Пардон, конечно. Ну, серьёзно, не умеют они». «Какая необычная женщина ваша мама», — осторожно сказала хозяйка Пежо. «Что?» — спросила красавица Каен. «А, да, пожалуй. Но, представляете, мне почему-то помогло, правда. Дети странно устроены». Оказалось, самое страшное было как раз не умереть, а остаться последним, понимаете? Когда все уже умерли, а ты ещё нет. Девица из Каен снова фыркнула и отвернулась. Стало тихо. Слышно было, как шелестят лопасти вентилятора под потолком. Жух, жух, жух, и гудят лампы. В «Пежо» легко вздохнул во сне мальчик. Митя поднял голову и снова посмотрел на Аську. Она сидела в той же позе, спиной. прислонившись к пыльному Тойотиному боку и за двадцать минут ни разу не пошевелилась. Если бы она заплакала, если бы кричала на него, он что-нибудь смог бы. А эту неприступную, по-взрослому окаменевшую спину нельзя было даже трогать. Вернее, можно. Наверное, можно. Но он не знал, как. Саша толкнула его локтем, и он едва удержался, чтобы не толкнуть её в ответ. Он почему-то очень сейчас на неё злился. Не только на себя. «На неё тоже». «Да нормально там всё», — сказал патриот. «Давайте не это, а то договоримся сейчас». «Ну какая бомба, ё-моё! Да очки!» Ляпнул и ладно. «А чего нет-то?» — с неожиданной яростью спросила его жена. И румянец её растёкся, пополз вниз на шею. «Ты откуда знаешь? Вот дождались, наконец, и сбросили, сволочи американские!» «Чего дождались? Пока вы на дачу поедете?» «Перестаньте, ну вы же взрослый человек», — перебила Саша. «Вы еще скажите, украинцы», — вставила мама Пежо ядовито. «А вот эти могли бы, кстати», — засмеялся патриот. «Хорошо, у них бомбы нету, а то бы они нас прямо вместе с собой подзорвали Гори сарай, гори их хата», — сказал он лихо. «Только бы с усида корова сдохла». Мама Пежо с облегчением вспыхнула, подалась вперед и заговорила горячо и быстро. И сразу в унисон на той же высокой ноте затараторила патриотова жена. «И даже Саша», — вдруг понял Митя, «даже она завелась». задышала, задрала подбородок, потому что так было легче. Это всё равно было лучше, чем тупо допивать тёплый абсолют и ждать, когда закончится воздух. Он поднялся на ноги, и его тут же неприятно качнуло. В желудке ворочалось что-то скользкое, рот наполнился слюной. Надо же было так надраться с шести глотков. «Это я от страха, наверное», — подумал он. «И не ели же с утра ничего». «Мозги вам промывают в интернете, а чей он вы не думали? А вы подумайте!» — говорила как раз жена-патриот. Голос у неё был живой и почти счастливый. Саша поперхнулась на полуслове и захохотала. Следом прыснула нежная красавица Каен. И они вдруг сделались похожи, как сёстры или любовницы. Кабриолет, медленно моргая, разглядывал татуировку на плече своей хмурой соседки. Мама Пежо в одиночку трепала чету патриотов. Митя постоял немного, опираясь на крышу «Тойоты», пока пол и потолок не вернулись на место, и сделал несколько осторожных шагов в сторону. «Аська», — позвал он, — «Аська, малыш».